Вместе с восстановлением экономики и городов снова широко распространились проституция, азартные игры, торговля наркотиками, коррупция и спекуляция. Эти явления оскорбляли чувство большевиков, рисовали на лице НЭПа гримасы порока и настраивали партийных фанатиков пролетарской чистоты против полудрузей полуврагов режима, Непмана, зажиточного крестьянина, беспартийного специалиста и деятеля искусства. Есть сообщение очевидцев. Писатель Лебединский говорил о неистовых ревнителях в рядах партийных авторов. Это выражение послужило названием книги Шаскулова. «Неистовые ревнители». Из истории литературной борьбы в 20-х годах. Москва, 1970 год, страницы 3-4. Тем не менее, важно понять, что, несмотря на свои изъяны и проблемы, к середине 20-х годов НЭП сделался общепризнанным среди большевистских руководителей методом перехода к социализму, хотя некоторые из них приняли его неохотно. Бухарин и его сторонники были наиболее ярыми защитниками НЭПа, 150-процентными напистами как прозвал их Пятаков. Можно сделать вывод, что все соперничающие партийные руководители и все фракции 20-х годов признавали НЭП и были напистами. Общепринятое мнение, что левые были сильно настроены против НЭПа, является ошибочным. Так, Преображенский, самый суровый критик экономической политики руководства, сформулировал свою собственную программу первоначального социалистического накопления, предполагавшую продолжение экономического плюрализма НЭПа, частного крестьянского хозяйства и рыночных отношений а Троцкий, являвшийся для многих воплощением большевистского фанатизма, был в то же время ведущим защитником сопутствующего НЭПу культурного многообразия. НЭП действительно стал общепартийной политикой и моделью коммунистической системы. Наиболее убедительным доказательством этого служит тот факт, что даже Сталин, который впоследствии уничтожил НЭП, не призывал открыто, к его отмене. Даже через два года после отмены НЭПа сталинский режим все еще официально заявлял о его существовании. НЭП еще не закончен. Статья за 21 марта 1931 года. 1928-1929 годы были поворотным пунктом в проведении и характере политики советского руководства. Они ознаменовали переход от преимущественно открытой внутрипартийной политики 20-х годов и более раннего периода к тайной политике 30-х годов и последующего времени. До исключения левых в 1927 году политические конфликты в партии по большей части освещались в печати. Хотя, подобно любым другим политикам, большевики снисходительно осуждали проявление открытой фракционности, соперничающие фракции вступали в споры и искали поддержки в печати, на партсобраниях, и съездах, и даже на улицах. В этом отношении открытая политическая борьба в руководстве была частью более общей открытости советской политической жизни в годы НЭПа. Эта открытость при всей ее ограниченности простиралась от разнообразия мнений, выражавшихся в официальных и неофициальных органах и публикациях, до непочтительных карикатур на большевистских вождей в популярных журналах. Карикатуры на вождей регулярно появлялись в журнале «Огонек» и отдельными изданиями, например, Ефимов. Карикатуры. Москва. 1924 год. Страница 153. С победой Сталина в 1929 году дружеские шаржи такого рода больше не позволялись. После 1929 года Подобная атмосфера исчезла, политические конфликты внутри партийного руководства делались все более тайными и, за исключением отдельных, незначительных отголосков, оказывались скрытыми от глаз общественности. Столкновение между Бухаринской и Сталинской фракциями в Политбюро в 1928-1929 годах явилось промежуточным эпизодом этого процесса. Хотя обе фракции, как и прежде, искали поддержки в широких партийных кругах, они делали это более скрытно, чем в предшествующий период. Открытые конфликты не выходили за пределы, закрытых и редко освещавшихся в печати совещаний высшего руководства, а публичные дискуссии, хотя они и были долгими и жаркими, велись не на откровенном политическом языке, а путем недомолвок и иносказаний, которыми партия пользовалась в дореволюционное время как эзоповским языком, чтобы обойти царскую цензуру. Прямые упоминания об использовавшей эзоповский язык дискуссии в статье «Об ошибках и уклоне товарища Бухарина за 24 августа 1929 года». Разумеется, вожди в 20-е годы спорили с символами еще до того, как дискуссия сделалась публичной. Таково признание Бухарина». На всем протяжении этой жестокой схватки обе фракции публично отрицали ее существование, и лишь в середине 1929 года, когда определился ее исход, противники были официально названы по именам. Это вовсе не означает, что широким партийным кругам было ничего неизвестно о происходившей внутри сталинско-бухаринского руководства судьбоносной борьбе за власть и политическое направление. Сведения о разногласиях среди членов Политбюро и ЦК быстро, хотя и в искаженном виде, доходили до нижестоящих партийных руководителей, и каждый грамотный партиец – понимал Эзопов язык дискуссий, как отмечал Ворошилов о том, как воспринимали борьбу в середине 1928 года рядовые члены партии в информационной справке от 21 июля 1928 года. Начиная с 1917-18 годов, наиболее важная борьба внутри партии происходила неоткрыто и носила тайный характер. Она велась буквально подпольными методами. Важные программные документы, включая некоторые документы правой оппозиции, как стали называть Бухарина и его сторонников, так и не были опубликованы. Вследствие этого политические события, приведшие к сталинской революции сверху, были и остаются даже и по сей день во многих немаловажных отношениях весьма туманными. В числе таких неясностей, не последнее место занимает вопрос о том, в какой момент развалилась сталинско-бухаринская коалиция, в течение трех лет руководившая партией. Это произошло не вдруг. Скрытые разногласия, сопровождавшие поворот экономической и коминтерновской политики руководства влево в 1927 году, проявились в перестановке акцентов, нелегких компромиссах и политическом маневрировании на состоявшемся в декабре 15 съезде партии. Разногласия эти усиливались и затем привели к взрыву в первые месяцы 1928 года. Окончательное поражение левых лишило всякого политического смысла союз между Сталином и правыми в Политбюро, а резкое уменьшение хлебозаготовок в конце 1927 года уничтожило остатки единодушия во внутренней политике. Принятое в начале января 1928 года решение прибегнуть к чрезвычайным экстренным мерам явилось Поворотным событием. Оно было принято единогласно, но его последствия почти тотчас же бесповоротно раскололи политбюро. Бухарин, Рыков и Томский поддержали это решение как печальную временную необходимость. По всей видимости, они планировали упорядоченную, ограниченную кампанию, карательные налоговые меры и мероприятия, главным образом судебного характера, направленные исключительно против кулацких спекулянтов. Наиболее резкие меры сводились бы к выборочным конфискациям спрятанного зерна в соответствии со статьей 107 Уголовного кодекса». Статья номер 107 была внесена в Уголовный кодекс в 1926 году, однако до сего времени не применялась. Из заявлений Рыкова и Варейкиса можно сделать вывод, что первоначальное решение было принято единогласно и что правые не предусмотрели его последствий. Это свидетельствует из выступления Рыкова на июльском пленуме 1928 года. Проведение операции было оставлено Сталину как генсеку, и дело пошло совсем не так, как планировалось. В течение нескольких недель основные зерновые районы были охвачены волной административных эксцессов, в числе которых были... Посылка вооруженных отрядов на реквизиции, произвольный и незаконный захват зерна и аресты, грубый разгон местных органов власти, закрытие рынков и даже отдельные попытки загнать крестьян в коммуны. Для сельского населения эта компания напомнила времена военного коммунизма, особенно после того, как в деревню менее чем за три месяца прибыли 30 тысяч городских уполномоченных. Сельские районы страны были охвачены паникой. Пошли слухи об отмене НЭПа. Особая роль генсека в этой кампании превозносилась впоследствии как начало большого стратегического плана, задуманного Сталиным. Некоторые последствия перехода к чрезвычайным мерам можно было предсказать, и все Политбюро несло за них ответственность. Однако своей чрезмерной жестокостью и масштабами компания была обязана главным образом Сталину. Характер ее был определен воинственными чрезвычайными директивами, посланными сталинской канцелярией местным партийным властям уже 6 января. Обращик непосредственных сталинских заявлений местным работникам. Это статья «Первые итоги хлебозаготовительной кампании и задачи партии» от 15 февраля 1928 года, где обсуждается директива от 6 июля. Ближайшие сотрудники Сталина, в том числе Микоян, Каганович, Жданов, Шверник, Андреев, руководили проведением операции «На местах». Каганович. Цели и задачи политических отделов МТС и совхозов. Москва, 1933 год, страница 13. По всей видимости, из правых в этом участвовал один Угланов, да и тот весьма непродолжительное время. Молотов, «На два фронта», 1930 год, номер 2, 31 января, страница 21. Весьма знаменательно, что Сталин, редко путешествовавший по стране, 15 января лично отправился в поездку по Сибири и Уралу, где, несмотря на хороший урожай, хлебозаготовки шли плохо. «Поездка напоминала военную экспедицию. На каждой остановке Сталин вызывал местных работников и, грубо отмахиваясь от ссылок на местные условия и необходимость соблюдения законности, обрушивал на них обвинения в некомпетентности, трусости, а подчас называл их «кулацкими агентами». Перед отъездом он поставил перед потрясенными и пережившими чистку партийными организациями ультиматум. Или они увеличат хлебозаготовки, или понесут еще большее наказание. Выдержки из сталинских заявлений в Сибири были опубликованы 20 лет спустя. 6 февраля Сталин вернулся в Москву. И в Политбюро произошло резкое столкновение. По всей видимости, Бухарин, Рыков и Томский подтвердили свою поддержку первоначального решения, однако выступили против эксцессов, с которыми Сталин проводил его в жизнь, а в особенности против терроризирования середняков, жестокого принуждения и разгрома местных рынков. Вероятно, возник спор и относительно коренных причин зернового кризиса. Обе стороны согласились с тем, что кулак не вывозит зерно на рынок, надеясь взвинтить цены, хотя Сталин рисовал более драматическую картину масштабов и вероломства кулацкого саботажа. Что еще более важно, в Сибири он вдруг принялся отрицать жизнеспособность индивидуального крестьянского хозяйства и заключил «Мы больше не можем идти вперед на базе мелкого индивидуального крестьянского хозяйства». Хотя Бухарин и Рыков теперь признавали, что необходима какая-то ограниченная программа коллективизации, такая резкая формулировка была для них неприемлема. По их мнению, непосредственной причиной кризиса была не структура сельского хозяйства, а ошибочная государственная политика цен и неверная оценка рыночной конъюнктуры. Угланов еще 31 января намекал на участие Сталина в перегибах. Каков бы ни был характер тогдашней полемики, она закончилась отступлением Сталина и компромиссом в большой степени на условиях правых. Хотя директивы руководства содержали резкие антикулацкие выпады первоначального варианта решения, в них осуждались перегибы и особо подчеркивалось, что чрезвычайные меры ни в коей степени не отражают принятой на 15 съезде генеральной линии и не означают отмены НЭПа. Микояну, главному эмиссару Сталина в заготовительной кампании, пришлось публично отречься от неприглядных действий, назвав их вредными, незаконными и неприемлемыми. Даже резко антикулацкая передовица в «Правде» за 15 февраля 1928 года осудила перегибы. Компромисс был очевиден, и на всех других участках Зернового фронта, как его теперь стали называть. В то же самое время, в феврале, был смещен принадлежавший к правым нарком земледелия Российской Федерации Смирнов. Однако заменил его другой сторонник умеренной линии, а сам Смирнов был переведен в партийный секретариат, как можно предполагать, чтобы помочь сдерживать Сталина. Поставленный на место Смирнова «Кубяк» скоро вступил в столкновение со Стальным по вопросу о судьбе частного землевладения. Заготовительная кампания не только расколола политбюро, она имела и другие неожиданные и далеко идущие последствия. Впервые после провозглашения НЭПа государство оспорило право крестьян распоряжаться хлебными излишками по своему усмотрению – Это обстоятельство имело два последствия. Оно подорвало веру крестьян в то, что правительство будет обходиться с ними по справедливости и таким образом осложнило восстановление нормальных рыночных отношений и затруднило свободный приток зерна, на который рассчитывали бухаринцы. А поскольку принятые меры имели временный успех, Их возобновление весной привело к тому, что к середине года хлебозаготовки достигли уровня 1926-1927 годов. Усиливалась склонность к внерыночным и даже насильственным методам решения зерновой проблемы. Весьма зловещую окраску имел и тот факт, что, несмотря на официальное опровержение, чрезвычайные меры, по сути дела, никогда не прекращались. По мере продолжения и углубления кризиса они ширились из месяца в месяц и в результате превратились в особую систему хлебозаготовок, которая возмутила деревню и привела в конце 1929 года к открытому столкновению между крестьянством и государством. Наконец, расхождение между первоначальным январским решением и последовавшими затем эксцессами – иллюстрировали большое преимущество Сталина перед своими оппонентами. Политбюро вырабатывало политику, однако проводил ее с помощью секретариата Сталин, который таким образом мог переиначивать ее по-своему. Политбюро обычно собиралось раз в неделю по четвергам и заседало пять часов. Как пишет один коммунист, в течение остальных шести дней Сталин контролировал партию через свой аппарат. Хотя дискуссия о хлебозаготовках имела огромное значение, она являлась лишь частью широкой полемики, развернувшейся в начале 1928 года. Известие о трудностях с хлебозаготовками еще в январе выявили в руководстве сторонников двух весьма различных подходов. Куйбышев, чью приверженность к сверхиндустриализации разделял Сталин, призывал партию не обращать внимания на ухудшение рыночной ситуации и теперь, как никогда, уметь сметь и уметь мочь плыть против течения. У Гланов, стоявший во главе Московской парторганизации, которая послужит главной организационной опорой правых, настаивал на примирительные линии в деревне и благоразумии в промышленности. На заседании Московского комитета он заявил, что следует частично сверху начатые в 1927 году крупные строительные объекты и увеличить капиталовложение в производство потребительских товаров, столь важных для торговли с крестьянами». Куйбышев цитируется по работе Кузьмина «Исторический опыт советской индустриализации. Москва, 1969 год, страница 40». В таком же духе высказывались и другие московские руководители. «Осторожность» была также лозунгом Бухарина и его школы, воспользовавшихся четвертой годовщиной со дня смерти Ленина, чтобы напомнить в центральной печати о важности мелкого крестьянского хозяйства и первостепенном значении культурной революции. «Бухарин». Ленинизм и проблема культурной революции 27 января тысяча девятьсот двадцать восьмого года. «Астров. Ленин хранитель ортодоксии 21 января тысяча девятьсот двадцать восьмого года. «Слепков. Ленин и проблемы культурной революции 21 января тысяча девятьсот двадцать восьмого года. Вслед за этим Сталин начал терпеливо и украдкой испытывать на прочность политические цитадели правых. В феврале он попытался вмешаться в дела Московского комитета, однако получил отпор, а положение у Гланова упрочилось. Вскоре после этого сталинское меньшинство потерпело временную неудачу в своих попытках сместить Бухаринское партбюро в Институте Красной Профессуры. В феврале сам Бухарин снова вступил в столкновение со сталинскими протеже, в том числе Сламенидзе в исполкоме Коминтерна, а в марте сталинец Лазовский обрушился на примиренческую политику Томского и его сотрудников по отношению к Европейским профсоюзам. О московском инциденте и маловразумительный рассказ об эпизоде в исполкоме Коминтерна напечатан в работе Зеймаль и Поспелова «Ячейка и КП» в борьбе за генеральную линию партии 1 декабря 1931 года. В феврале Бухарин резко критиковал как попутчизм, Кантонское восстание, декабрь 1927 года, в котором Ламинидзе и Нейман выступили подстрекателями, как считали некоторые по приказу Сталина. Западная политика Томского подверглась нападкам на четвертом конгрессе профинтерна, открывшемся 17 марта. Троцкий, дорогой друг, июнь 1928 года. Однако в политбюро руководство продолжало работать в достаточном, хотя и не безупречном согласии. Предложение Рыкова в начале марта ограничить капиталовложения в промышленность и колхозы натолкнулось на сопротивление, однако был достигнут компромисс. И хотя теперь поползли слухи о конфликте, руководители не подавали видимых признаков того, что между ними существуют разногласия. Теперь пошли слухи о борьбе между Рыковым и Сталиным.